возникновению и развитию древнейших цивилизаций американского континента, так или иначе мы узнаем о реальном ходе культурно-исторического процесса много больше, чем знали до сих пор. Но для того, чтобы эти дальнейшие изыскания были плодотворными, совершенно необходимо освободиться от широко распространенного предрассудка, суть которого вот в чем. С детских лет нас приучают к мысли о непохожести мира древних цивилизаций на наш современный мир. Еще на школьной скамье мы заучиваем, что это были рабовладельческие общества, что в этих обществах усилия сравнительно немногочисленного господствующего класса рабовладельцев были направлены прежде всего на то, чтобы удержать в повиновении рабов и крестьянские массы, что войны между усобицей и восстания заполняли конкретную историю древнейших цивилизаций, наконец, что раб и рабовладелец равным образом верили, Полную зависимость своих судеб от безграничной и абсолютной воли жестоких и кровожадных богов, деспотичных, удававших в неги и роскоши властителей, мудрых и всесильных жрецов. Также с детства нас знакомят с поражающими воображения результатами многогранной деятельности древних, их дворцовой, храмовой и фортификационной архитектурой, их скульптурой, их фресками их философскими трактатами и научными знаниями, спряченными воедино с фантастическим миром богов и духов, бесчисленными изделиями их разнообразных ремесел. Короче, со всем тем, что так разительно отличает мир, в котором они жили и умирали, от мира нашего времени. Мир древних цивилизаций для нас это прежде всего удивительный, особенный мир, мир непохожего. И мы сами, не замечая этого, и ученые обычно в том числе, отказываем этому миру в том, что связывает нас и древних в единое человечество, в мужестве и дерзании, в вечной неудовлетворенности и стремлении к лучшему, в извечном всегда и везде и во веке веков приоритете мысли, дерзания и дела над суевериями, страхом и довольством животного благополучия. Мы попросту забываем порой о том, что человек только потому и стал человеком, что всегда им был частное, особенное, заслонило от нас общечеловеческое. И ведь каждый человек, сперва человека, уж потом египтянин, хоккей, польмек, веракет, франц, пириатр. Думаете, что вот такой человеческий взгляд на людей общества, седой древности, присущ Туру Сеердалу? И именно здесь ключ его, Сеердаловскому, видению истории древнего человечества в все время Сердова, человек в самых отдаленных от нас времен, был главным таким же, как мы, человеком. То есть он мог и должен был знать, держать и побеждать. Не раб, а хозяин мира, в котором он жил. Вот кем он был, древний землепроходец мореплавателей. Путем длительного и тяжкого опыта древние познали окружавшую их природу. Ее закономерные изменения и ее капризы в равной степени, И научились преодолевать горы и пустыни, моря и даже океаны с помощью средств, которые необоснованно кажутся нам, оценивающим их с высоты научно-технической революции XX века, примитивными и непригодными, вполне возможно, что наши далекие потомки совершенно подобным же образом будут приходить в ужас, рассматривая в музее консервную банку, на которой первый землянин достиг поверхности нашего спутника и мудр Хейердл, что он поверил в общечеловеческие возможности и способности людей древнего мира. Вот почему модели исторических процессов, создаваемые мыслью Хейердлла то для одной, то для другой части древнего мира, со временем подтверждаются фактами. И удивительнее всего то, что Тур Хейердл моделирует древние страницы человеческой истории на волнах океана, Потомку скандинавских викингов океан видится столь же уместной ареной исторических свершений, как пустыня Бедуину или Ребушмену, как льды и снега из и Чукки. И Тур-Сердл, конечно, прав. Как иначе объяснить находки японских сосудов эпохи 4-го, 3 тысячелетий до Новой Эры на берегах нынешнего Эквадора или глубоко зарытого у побережья Венесуэлы клада римских монет 4 века новой эры, такие факты ставят в тупик сухопутные умы. Но для того, кому водная стихия «дом родной» это лишь новые доказательства того, что океан был своим человеком,